Густо плавали начавшие раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенищимися, будто намыленными лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки, но приторно-сладкий дух жареного человечего мяса слоем крыл всякие запахи, плавая под яром в устойчивом месте».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 и ее швыряли в воду.